Изабель. Он еще не вернулся, когда женщина почувствовала, что гравитация отключена, и поняла, что ее хотят перенести. Ровно двенадцать минут спустя Спир вошел в кладовку, оторвал Изабель от пола, протащил через весь корабль до ее собственной каюты и затолкал в послушно подстраивающееся под сидящего кресло. Вскоре Сила тяжести вернулась, а значит, подлец, вторгся в корабельные системы, системы ее корабля. Надо было больше внимания уделять безопасности, глупо полагаться лишь на собственный неусыпный контроль. — Теперь я разрешаю тебе говорить. Он придвинул второе кресло и уселся прямо напротив нее. Но это все, что я тебе позволяю. — Пить! Первым делом выдавила она, отметив, каким усталым выглядит мужчина. «Потерпишь», — отмахнулся он. И она прокляла себя за то, что указала ему, пускай и малое, но средство давления. «Что-то мне не найти координат планетоида Пенни Рояла в твоем бортовом журнале. Потому что их там нет. Тогда ты мне их назовешь. Что ты со мной сделал?» Целенаправленная прионовая блокировка нервов. Ты парализована, и ментальный доступ к чему-либо перекрыт. Я отключил церебральные коннекторы твоих модемных узлов. Он дотронулся до своего форса. Этим я контролирую потоки прионовых каскадов. Одни инфразвуковые сигналы запускают их, другие останавливают. Какой кошмар! Она ведь сама впустила этого опасного урода на корабль! Да, все источники описывали его как отличного специалиста по улучшениям и адаптации. И вот, пожалуйста, как он продемонстрировал свою компетентность. Можно сказать, это уже вторжение на территорию Ии. Изабель почувствовала страшное разочарование, осознав, что любой, кому под силу исцелить ее, окажется столь же опасным и нужно будет принимать серьезные меры предосторожности. И все же он утверждал, что работа Пенни Рояла ему не по плечу. А Спир, нахмурившись, продолжал: «Я сам был в паучьем рабстве, и мне не слишком нравится то, что приходится делать сейчас. Но ты слишком опасна, Изабель. Итак, сообщи мне координаты планетоида Пенни Рояла. С чего бы это? Пусть немножко помучается.» Добывая бесполезную информацию, которую она ему, конечно, в итоге даст Он двинется к планетоиду и обнаружит, что шарик пуст А потом, пускай обшаривает по ГОСТ в поисках Ии Она как раз получит возможность выследить предателя и прикончить С того, что если скажешь, останешься жива Хотелось бы верить, особенно после твоего заявления насчет того, что меня стоит выпотрошить и отдать подором. Выбор у тебя невелик? Пошел к черту!» В следующий миг она поняла, что не может дышать, не в состоянии даже попытаться, ей остается лишь хрипеть, задыхаясь. Состояние длилось около минуты. Потом невидимые тиски резко разжались, отпуская горло, и Изабель судорожно закашлялась, жадно глотая воздух. «Уверена, что хочешь умереть?» спросил спир. Пытаясь восстановить дыхание, она изучала его, широко открыв все глаза и осознавая, что теперь может прочитать куда больше, чем раньше. Глаза капюшонника помогали глубже проникнуть в человеческие реакции. Или тут дело в том, что она сейчас жертва? Изабель смотрела и узнавала что ему неприятно было лишать ее свободы а остановка дыхания пленницы причинила ему настоящую боль неожиданно женщина поняла что спокойно анализирует полученную информацию если бы ее захватил кто то из врагов с погоста смерть была бы неминуема а в случае со спиром исход еще не ясен а если я тебе скажу что ты сделаешь оставлю парализованной пока не запущу истребитель. Потом прикажу прионовым каскадам дать задний ход, что займет несколько часов, но меня к тому времени уже тут не будет. «Ты врешь!» — выпалила она и мысленно обругала себя за то, что ляпнула, не подумав. Вообще-то он не лгал, он просто умолчал кое о чем. «Почему ты так говоришь?» «Я не верю, что это все, что ты сделаешь!» Он долго смотрел на нее, устало и раздраженно. «Я сделаю именно то, что сказал. Только перед отбытием еще размагничу контуры коллабия у твоего у пространственного двигателя. Я подсчитал, что на восстановление у тебя уйдет около полугода. К тому времени я уже загляну на планетоид Пенни рояла завершу свои дела с ним и в случае успеха вернусь в государство». Что ж, так больше похоже на правду. Да только правда опять не вся. Изабель назвала координаты. А теперь лжешь ты. Нет. Я пристально наблюдаю за тобой, Изабель. Очень пристально. Он снова коснулся Форса. Ментальные процессы при лжи. Исследованы досконально, давным-давно. скажи мне координаты, и получишь воды, и отправишься спать в свою постельку. Солги снова, и я просто оставлю тебя тут умирать, а твой корабль раскурочу, ясно? У него меняющиеся координаты, ответила Изабель, точно зная, что мужчина, хоть это и ранит его, готов осуществить угрозу, и совершенно неважно, найдет ли он этот проклятый пустой планетоид. Планетоид блуждает между солнцами, но курс его известен и нанесен на карту. На полке за твоей спиной, видишь, аммонит окаменелость. Внутри, на перитовых кристаллах, векторные координаты. Там, в центре спирали, электрокарбонатовый микропорт. Именно в таком виде ей были переданы координаты планетоида после запроса. Почему их записали на аммонит? Ну, глупо ожидать логичных поступков от свихнувшегося ии. Хотя, если подумать, подобную информацию и правда. Лучше извлекать из физического объекта, а не из информационного источника. Он снял с полки окаменелость, покачал ее на ладони, будто взвешивая. «Спасибо, Изабель!» Он пересек комнату, взял бутылку с водой и поднес к ее рту. После того, как она выпила все до капли, он поставил пустую бутылку, нагнулся, подхватил Изабель как ребенка. Перенес на кровать, аккуратно уложил и устроил поудобнее на боку. Спи спокойно, Изабель. Она попыталась сопротивляться, но приказ затягивал как болото. Последним, что она услышала, был щелчок, закрывающейся двери. Спир, уложив Изабель в постель. Я проделал то же самое с Трентом и Габриэлем, а потом лёг сам. Шесть часов сна подарили мне заслуженный отдых. Затем я торопливо принял душ, оделся и направился прямиком в маленькую корабельную лабораторию, где просканировал амонит, желая убедиться, что описанное Изабель подключения не уничтожит хранящуюся в окаменелости информацию. Сканер не выявил никаких свидетельств того что исследуемый предмет был кем-то произведен. Лишнее доказательство тонкости и точности работы Пенни -Рояла. Оптический порт стандартный, ловушек нет. Однако, внутри обнаружились спиритовые кристаллы, вовсе не подключенные к порту данных. Содержали они, как вскоре выяснилось, квантовый компьютер. Важно ли это? Не знаю. Подключившись к порту, я вошел в память окаменелости и отыскал векторные координаты. Положение астероида Пенни-Рояла было просчитано на четыре тысячи лет вперед. Далее точность предсказания падала на два процента в год. Я загрузил координаты в форс и сел в кресло, чувствуя себя бесполезным. Флейт закончит диагностику истребителя еще через тридцать часов. И что мне делать все это время? Исследую, пожалуй, те отсоединенные перитовые кристаллы на случай, если они содержат полезную для моих целей информацию. И я приступил к работе, надеясь убить 30 часов вынужденного ожидания. Сперва нужно было установить соединение, и я, воспользовавшись алмазной дрелью, проделал дыры, В том, что оказалось местами стыковки отдельных кристаллов друг с другом. В отверстия я вставил углеродные нитевидные кристаллы, покрытые контактным клеем. Работа заняла несколько часов. Свободные концы нитевидных кристаллов я соединил с электрооптическим преобразователем и, наконец, изолировав некоторые корабельные компьютеры, подключил то, что у меня получилось. Сперва обработка шла из рук вон плохо, но с привлечением дешифрующих и распознающих программ дело стало постепенно налаживаться. Через час программы впервые подтвердили, что на кристаллах нет поддающегося распознаванию текста, а затем стало ясно, что четверть хранящихся в памяти материалов представляют собой голографические файлы, остальное таким образом еще нужно было идентифицировать. А я, наконец, признав, что задача больше не выглядит увлекательной, велел своему форсу оповестить меня, если будет распознано что-то еще, и отправился вниз, в грузовой отсек. На ходу я размышлял о том, что хотя я и оценил по достоинству изгнанное дитя, залив Мурена Изабель все равно еще не исчерпал своей полезности. Кстати, я давно уже решил переименовать истребитель, как только обрету над ним контроль. Корабль Пенни рояла был навёхоньким, когда сражался над Панархией, но нельзя сказать, насколько с тех пор истощились его ресурсы. Можно, конечно, подождать, когда Флейд через двадцать часов выдаст мне полный список, но кое-что я могу проверить и сам, сколько уж можно откладывать» я облачился в скафандр взял кое что из инструментов не забыв и лазерный карабин и двинулся наверх часть судна которую когда то занимал экипаж состояла из четырех жилых кают и кают компании расположенной дальше по коридору за поворотом позади малой рубки в другие отсеки включая небольшой ангар для шаттлов и прилегающие к нему трюм можно было попасть через шахты. Одна такая шахта вела к расположенному в носовой части орудийному комплексу и его боковому ответвлению корабельному кортексу. Осмотр я начал с рубки и сразу обнаружил внутри еще одного давным-давно почившего члена экипажа. Это была женщина Коралл Стадер. «Эксперт по корабельным ИИ! Мне даже не пришлось прибегать к сканированию, я узнал ее по длинным рыжим кудрям!» Странно и жутко осмотрелись они над мумифицированным лицом с пустыми впадинами глазниц, и установить, что убило ее, не представляло трудностей. Противоперегрузочное кресло, в котором она сидела, словно бы пустило ростки, обвив корал плотным коконом один металлопластиковый побег вырвался из ёрта или, напротив, ворвался в него. Я взял увеличительное стекло, квадратную лупу из метаматериалов с квантовым компьютером в рукояти, способную дать увеличение среднее между микроскопическим и наноскопическим, и немедленно выявил миллионы дремлющих микробов и какие-то скопления частиц меньших размеров видимо на похоже они тут просто кишмя кишат и когда флейт установит полный контроль я прикажу их ликвидировать поскольку не знаю что за программа им задана внезапно включились все пульты все экраны перед четырьмя креслами и все огни на миг ослепив меня пока светофильтр лицевого щитка не приглушил сияние по экранам бежали цепочки кодов Связанные с проводимой Флейтом диагностикой мне это показалось подозрительным, но тут по системе громкой связи со мной заговорил сам Флейт. Требуется какая-либо помощь, Торвальд Спир? – спросил он. Очевидно, он подключил питание специально, чтобы с сознанием долго задать вопрос. На борту подобного корабля несложно превратиться в параноика. У тебя есть доступ? К бортовому автожурналу поинтересовался я. Этот специальный процессор Суб И автоматически записывал все корабельные маневры и события внутри судна. Пережиток времени, предшествовавший тихой войне, когда И по праву не доверяли людям. Подозреваю, что в процессе войны людей продоров И уже не доверяли даже И. — Лишь фрагментарные данные, — ответил Флейт. — Кое-что из внутреннего видео, кое-какая астронавигационная информация. Но это все. — Ясно, — пробормотал я, изучая четыре стоящих в рубке кресла.